влюбить в себя мужчину Овна. Овен, 21 марта, 20 апреля. Ваша связь с Овном будет приносить удовлетворение вам обоим только в том случае, если вы сможете привлечь его своим оптимизмом, энергичностью, еще более активной жизненной позицией, чем у него. Он никогда не заинтересуется чересчур уравновешенной женщиной, которую вполне устраивает размеренная жизнь. Нет, ему нужны новые впечатления, новые эмоции, переживания, постоянная суматоха, смена событий. Только тогда он чувствует себя комфортно. Поэтому вы должны проявлять смекалку и позаботиться, чтобы у него было все время какое-нибудь увлекательное дело. Будьте изобретательны, почаще удивляйте его своими поступками. Не огорчайтесь, если у вас не все будет получаться, ведь для него важнее всего инициатива, результат интересует его гораздо меньше. А если вы часто сталкиваетесь с мужчиной-овном, каждый раз старайтесь быть хоть чуточку иной. Сегодня доверчивый и слабый, завтра уверенный и решительный. Это должно сбить его с толку, и им захочется узнать, какая вы на самом деле, и в итоге он вами заинтересуется. Постарайтесь также понять, чем можно затронуть его сердце. Эта информация вам очень пригодится, особенно когда вы задумаете разбудить его эмоции. Он ценит прежде всего сильных женщин, которые не боятся показать свою слабость. Он никогда не злоупотребит этой слабостью, зная, что она как бы видимая вершина вулкана страстей. Ваша беззащитность усмирит его агрессивность, подействует на него успокаивающе. Поэтому ведите себя так, как подобает женщине, и не пытайтесь любой ценой перехватить инициативу. Вам приходилось слышать о завоевании превосходства покорностью. Это огромная сила, способная незаметно совершенно изменить распределение ролей, которое мужчина-овен пытается навязать. И если же вы хотите знать, что мужчина-овен предпочитает в интимной обстановке, то прежде всего помните, овен ценит только импульсивность и неожиданность. Непредсказуемая женщина может с ним сделать все, что захочет. Растерявшись от неожиданности, он тут же угодит ловушку и, наоборот, рутинное спокойствие приведет его в бешенство. Поэтому научитесь относиться к любви и жизни с энтузиазмом, и вы убедитесь, именно этого и ждет от вас ваш избранник. В то же время избегайте всего, что могло бы его раздражать. Помните постоянно, чего вы делать не должны ни под каким видом. И если вы действительно хотите завоевать сердце Овна, остерегайтесь поступков, которые могут вызвать у него негативную реакцию. Ничто не убивает любовь быстрее, чем враждебность в отношениях. Ничего не усложняйте. Лучше напрямую объяснить ему, в чем дело, так как хитрые, сложные по натуре женщины раздражают его. Среди всех человеческих качеств, овен больше всего ценит искренность и откровенность, поэтому не стоит идти окольными путями и все запутывать. Кроме того, какая бы ситуация ни возникла, не стройте из себя недотрогу. Говорить «нет», когда вы на самом деле думаете «да». Шептать, что еще не время для таких ласк – верный способ оттолкнуть от себя Овна раз и навсегда. Если вы предпочитаете подождать и пока не хотите, чтобы ваша взаимная симпатия переросла в физическую близость, скажите об этом прямо и последовательно придерживайтесь своих принципов. Это единственная форма отказа, которую он готов принять. Овна будет раздражать женщина, которая захочет возложить на себя роль мужчины. Это больно ранит его мужское достоинство. Приводя его в негодование своими действиями, вы добьетесь одного – потеряете его, а обидев его, вы наживете себе врага, который рано или поздно не упустит случая отыграться. Всей душой он ненавидит хамство, поэтому избегайте вульгарных и грубых поступков, даже когда считаете их оправданными. Гораздо большего вы сможете добиться великодушием и чистосердечностью, чем хамскими репликами или некрасивыми поступками. Овна больно ранит пренебрежительное к нему отношение и неуважение его как мужчины. и привлечет его и женщина, стремящаяся к лидерству. Он хочет видеть в ней прежде всего женщину. Если вы берете на себя слишком много мужских забот, лишая своего избранника свободы действий, вы можете очень быстро его потерять. Время от времени можете позволить себе решить вопрос, какой сюрприз ему преподнести, купить интересную книгу или приготовить необычный обед, но не более. Никогда не выходите за рамки той роли, которую он вам предназначил.